Глава семнадцатая. Новая погоня за крестоносцем. Сцена полной действия и возбуждения заняла, однако, совсем немного времени. Прошло едва две минуты с того момента, как гризли показались на краю поляны, и теперь они лежат мертвыми. Жертвы собственной свирепости. Все могло кончиться по-другому. и часто в подобных обстоятельствах так и кончается. Известно немало случаев, когда с десяток обитателей лагеря становятся жертвами безумной ярости одного-единственного гризли. К счастью, все шахтеры попали в цель. Несомненно, потому что стреляли с очень близкого расстояния. Толстая прочная шкура этого животного почти пули непробиваема Однажды медведь был ранен дюжиной пуль, и унес их с собой очевидность опасности и невозможность сбежать от нее придали шахтерам храбрость отчаяния и сделали их бесстрашными при нападении иначе они могли бы стрелять в зверей с дальнего расстояния и промахнуться тем не менее ущерб большой и вслед за выстрелами звучат плач и крики женщины собрались вокруг тела единственной жертвой ярости животных Мальчик изуродован, параллельные все еще кровоточащие разрезы на груди, следы когтей и большая рана на шее, куда пришелся первый удар. «Это — Это Паблито-Рохас! — крикнул кто-то, назвав имя мальчика. И сочувственный хор подхватил. — Паблито-Рохас, бедняга! Бедняга! — Но один человек не принимал участия в этом изъявлении горя. Генри Тресселиан. Его больше нет в лагере, потому что, как только был убит второй гризли, юноша, удивив всех, вернулся на наблюдательный пост. Среди удивившихся Гертруда ей показалось странным, что он не задержался, чтобы высказать слова сочувствия. Он только произнес кличку своего коня, которая хорошо известна девушке, ушел. Теперь с прежней точки он снова видит крестоносца, который стоит на прежнем месте и, по-видимому, остается незамеченным. Это больше, чем ожидал Генри, но у этого есть причины. Вероятно, крики и стрельба наверху на время отвлекли индейцев. Но долго это не продолжится, и хозяин крестоносца считает мгновение до момента, когда лошадь увидит и погонится за ней. И проходят этих мгновений немного. Почти сразу после возвращения на свое место он замечает, что группа всадников, человек шестьдесят, движется вдоль утеса. Движутся они не поспешно, не в смятении, а не торопливо длинной линией, которая растягивается по лану. Крестоносец тоже их видит и реагирует спокойно. Вдоль ручья растет свежая трава, которая занимает его на время. Очевидно, что он — причина передвижения индейцев. Хотя они не направляются прямо к нему, очевидно, хотят окружить. Почему он позволяет, чтобы его окружили и так легко смогли приблизиться? Такие вопросы задают себе стоящие наверху шахтеры. Караульные вернулись на пост, и с ними пришли другие зрители. Один из них говорит: Он не позволит захватить себя в ловушку. Скорее в ней окажутся индейцы, смотрите. Они начинают это понимать. Это говорит Педро Висента, показывая на длинную линию всадников. Цепочки всадников направлялись на запад, приближаясь к ручью, но приблизившись к нему, они неожиданно, словно в удивлении, останавливаются. Потом все резко поворачивают и движутся назад на восток, галопом скачут к лагерю. Они обнаружили, что через ручей невозможно переправиться. это лошадь — настоящий демон», — говорит Педро Весенд. «Она должна быть знала, что они не могут перейти разлившийся ручей, иначе не стала бы вести себя так и стоять на месте. Но они еще не отвязались от нее. Смотрите, они обходят озеро именно это делают индейцы направляясь к тому месту где у входа в расщелину начинается озеро впадающий в озеро ручей они пересекают без труда как только кончился дождь ручей вернулся к своему обычному состоянию превратившись в мелкий ручеек как мрачное неприятное зрелище проходит перед взглядом генри треселана когорта дикарей, один ряд спускается за другим и исчезает из виду, пока на равнении внизу не остается ни одного живого существа, кроме самого крестоносца. Следует долгий интервал без событий. Проходит почти час. Крестоносец продолжает спокойно пастись, переходя с одного места на другое. Индейцев все это время не видно. и ни звука не доносится с того направления, в котором они исчезли. Но вот звук раздается. Резкое ржание черного коня. Он поднимает в воздух гриву, отступает по дуге и стремительно уносится, как будто убегает от наступающего врага. И тут же показывается и этот враг. Из-за основания утеса выезжают один за другим несколько всадников. Все они скачут галопом. Крестоносец скачет вниз по течению параллельно ручью, как бежал и раньше от тех же самых преследователей. Кажется, сейчас они не смогут его догнать, потому что он с каждым прыжком, даже не напрягаясь, увеличивает расстояние. Но что это? «Святой Бог! Они опередили его! Черт, какая жалость!» это снова восклицает гамбусину видя впереди еще одну группу всадников направляющуюся к ручью с явным намерением перехватить коня крестоносец тоже их видит Они совсем близко от него отказываясь от прежнего направления он резко поворачивает и скачет на запад пытаясь вырваться из окружения вскоре он исчезает за скалой преследователи поворачивают за ним и тоже один за другим исчезают из виду, и снова эта часть лана возвращается к прежнему строгому и дикому спокойствию. Для большинства наблюдателей эта гонка не представляет особого интереса. Немногие следили за ней, потому что людей занимают другие, более насущные интересы. Один за другим они возвращаются... Кохо Аква, чтобы исполнять свои дневные обязанности. Но молодой англичанин по-прежнему стоит на наблюдательном посту, смотрит на равнину внизу и напряженно прислушивается к звукам с запада, прислушивается со страхом, потому что боится услышать выстрелы. Дикари, не поймав коня своими лассо, могут попытаться застрелить его. Именно этого боится молодой хозяин крестоносца. Именно это занимает его мысль. И, к счастью, ненадолго. Менее чем через час всадники Подвы и Потры возвращаются из-за озера, направляясь в свой лагерь. Так продолжается, пока с расстроенным видом не появляются последние. Захваченного крестоносца с ними нет. и не были слышны выстрелы. Скорее всего, он снова ушел от них.